Битва у дворца Волонии длилась уже около получаса. Грегор больше не перекидывался в дракона и рубил демонов своим мечом, чтобы не тратить лишнюю энергию. Помимо низших монстров уже стали появляться великаны и демоны-маги, которые пытались снести их огненной волной. Но Геке пока удавалось поддерживать защиту над воинами, хоть она и слабела. Некоторые бойцы уже получили ранения. В небольшом отдалении от дворца Над мертвой землей висел кровавый портал. Поток демонов из него не заканчивался. Они выходили и выходили. Что вы там медлите? Прекрасно понимая, что у седьмого отряда могли возникнуть любые трудности. Мастер защиты постоянно задавался вопросом, правильно ли он поступил, что отправил этих ребят туда. Может, ему самому стоило закрыть бездну? Может, это было лишь простым совпадением? Встреча оволонца на земле отмеченного богиней. Не слишком ли он зациклился на его предназначении? Но ведь он был уверен, что именно ворону предначертано закрыть бездну. Поэтому он и помогал всячески этому парнишке. Только время шло, а портал по-прежнему парил на прежнем месте и никуда не собирался пропадать. Шестой и пятый классы демонов так и наводнили всю окружающую дворец территорию. Но воины не позволяли им пробиться в само строение где скрывались невинные жители Авалонии и беженцы с детьми. Против демонов-гигантов бились на мечах. У них был иммунитет к любому магическому воздействию. Грегор заметил приближающихся к нему нескольких лордов, под 2 метра ростом, в балахонах с широкими рукавами. Их кисти рук и черепа оббивали оголенные сухожилия и мышцы. Пустые глазницы были устремлены на Грегора. Они быстро плыли над головами демонов поменьше. Это был разумный класс демонов. В отличие от низких классов, они не убивали всех на своем пути без раздумий. Видимо, в Мастере защиты они почувствовали угрозу и решили ее ликвидировать в первую очередь. «Черт!» – пробормотал Грегор. Ненавидел он этих ребят, способных к магии. «Я прикрою», – сказала Вивианна, появившись рядом. «Я лучше дружу с магией». «Я не против», – хмыкнул Грегор. Тут по толпе прошла волна криков. Мастер огляделся и понял, что многие отвлеклись на портал. Даже механизированный голем монта замер на какое-то мгновение. Хоть кикемеритовая батарея не перестала гудеть внутри него. Не сомневаясь в силах Вивианы, он вновь перекинулся в дракона и воспарил над толпой. И сразу понял, что напугало воинов у дворца. Зеленый портал с кровавыми сгустками замерцал и затрясся. Из его нутра показалась рука охваченная щупальцами пламени. Ее языки пламени качались из стороны в сторону, будто что-то вынюхивая. «О нет!» – выдохнул Грегор. Он не мог в это поверить. Неужели все закончится вот так, появлением архидемона? Теперь даже с закрытием бездны у них не было шанса отбить дворец Авалонии. Еще никому не удавалось победить первый класс демонов. Придется эвакуировать всех здесь присутствующих. Грегор обещал сохранить дворца для ворона, но важнее было спасти всех их жителей. Вот только задача усложнялась тем, что архидемон мог уничтожить мир своим огненным потоком за пару секунд. Как успеть спасти всех жителей и бойцов? Невозможно успеть собрать всех в одном месте и отправить через портал в безопасное место. Пока Грегор лихорадочно размышлял над новой возникшей проблемой, портал неожиданно замерцал сильнее. Потом он и вовсе пропал на секунду и возник вновь, все так же с высунутой рукой архидемона из нее. Щупальцы огня уже продвинулись вперед. Вскоре уже должно было показаться плечо архидемона, да и он сам во всей своей смертоносной красе. «Что происходит?» – спросил приблизившийся к Грегору Гефестус. Он по напряжению вокруг понял, что что-то на поле боя поменялось, но вот что увидеть не мог. К ним приблизилась Вивиана, которая уже расправилась с демонами-лордами. «Из портала лезет архидемон», — резюмировал Грегор. Он даже удивился, насколько спокойным прозвучал его голос, хотя ситуация была патовой. «Плохо дело», — протянул Гефестус, прищелкнув задумчиво языком. Его секира, да и он сам был полностью в крови поверженных врагов, но слепого кузнеца мало это беспокоило. «Еще как плохо», — выдала Вивиана. Я не для этого избавилась от гнета совета, чтобы оказаться погребенной под кровавой волной архидемона. — Да, — кивнул Грегор, — это не есть хорошо. Но при этом с порталом что-то происходит. — Что же? — поинтересовался Гефестус, внимательно слушая, что происходит вокруг него. Тут и Вивиана заметила изменения в поведении портала. Она сделала пару шагов вперед, по пути разорвав магией на много маленьких кусочков, приблизившегося зверодемона. Глаза ее округлились от удивления. «Если бы я знал, — сказал Грегор, — но я никогда еще не видел, чтобы порталы так себя вели. Если только...» И тут портал замерцал сильнее и в какой-то момент просто взорвался на мелкие кусочки, которые растворились в окружающем его воздухе. Взрывная волна дошла и до Грегора, но он устоял на ногах, широко их расставив в стороны. Вивиана прикрыла лицо руками. Гефестус продолжал стоять на своем месте с невозмутимым видом. Но кто-то из воинов в толпе завалился на спину, в удивлении мотая головой в разные стороны. — Вот дела! — прошептал Гефестус. — Это то, о чем я думаю? — Все верно, мой друг! — улыбнулся Грегор. ворота в бездну уничтожены. Седьмой отряд справился и покончил с демонами навсегда. Неужели? Выдохнула Вивианна, оглядываясь на Грегора. «Да-да, я хочу это услышать», — улыбнулся мастер. «Что услышать?» — прикинулась дурочка Вивианна. «Что я был прав». Вивианна отвернулась от Грегора и выдала. «Ни за что на свете. Это было самое большое совпадение в мире, которое я когда-либо видела. Но не скрою, твоя вера в этого парня меня впечатлила». «А что с архидемоном?» спросил Гефестус, и все вновь повернули голову в сторону портала. Вернее, его там больше уже не было. Не осталось ни следа. Не успел выбраться из него, с облегчением сказал Грегор и, взглянув на Гефестуса, произнес. — Что ж, у нас еще осталось незаконченное дело. Давай перебьем оставшихся демонов. Я ждала, когда ты это скажешь, — сказала Вивианна, и на ее ладонях возникло по две шаровые молнии. «Кому шашлыка сильно прожаренного демона?» Грегор со своим гириданом кинулся в бой, ловко избегая когтей и зубов демонов. Теперь не представлялось сложным отбить дворец от атаки демонов. Многие монстры низших классов растерялись, почувствовав взрывную волну от портала. Некоторые даже заскулили и хотели скрыться в неизвестном направлении. Но волонские воины не дали им этого сделать. А генералов и лордов осталось и так немного. Гека с Фивианной взяли их на себя. Демоны-лорды попробовали призвать себе на подмогу более низших демонов, вот только ничего у них из этого не вышло. Призывать демонов им было больше ниоткуда. Грегор даже чуть было не рассмеялся. Он впервые видел растерянных лордов, которые не могли больше полагаться на призвание дополнительной подмоги из бездны. А вот жалих ему не было ни капельки. Эти твари напали не на те миры, и их тирании пришел конец. Теперь мастер защиты мог выполнить свое обещание — сохранить дворец для короля Авалонии. Вот только одно тяготило Грегора. Какой ценой седьмой отряд закрыл врата? Успели ли они выбраться из бездны? Или же они пожертвовали своими жизнями во благо всех миров?